Глава седьмая. Не схватилась я за голову от слов енота только по одной простой причине. От шока застыла соляным столбом. «Хозяйка, хозяйка, вы не рады?» «Как думаешь, буду ли я рада тому, что ты совершил преступление, за которое кого-то из нас по законам, которых я даже не знаю, могут посадить или заставить платить штраф?» Спросила я, уже зная, как проучу не в меру активного и амбициозного енота. «Эм, хозяйка, зачем вам посох?» Настороженно спросил енот. «В воспитательных целях», — ответила я. «Разумеется, я против насилия, но иногда, думаю, сделать исключение можно». «К какого насилия?» — енот посмотрел на мой посох. «Хозяйка, вы меня хотите убить?» «Здесь не умирают, верно?» — напомнила я. «Тогда покалечить?» «Ну что ты, я же лекарь, и с целью улыбнулась я этому негоднику. «Но вы не умеете. Заодно и научусь. Сплошная польза». Сказала я еноту, который смотрел на меня полными ужаса глазами. «А если я скажу, что так больше не буду?» Робко попросил енот, пытаясь состроить жалобную мордашку. «Бесполезно. Хитрость так просто не стереть». «Как так ты не будешь поступать?» — спросила я. «Подговаривать бобров, разрушать чужие дома, разбирать вещи до ниток, а предметы до винтиков?» Начал перечислять енот, загибая пальчики на своих лапках. Бросать чужие важные документы в ночной горшок, подкладывать чужое исподнее под подушку, чтобы любовница отбила что-то ценное. Однако, обширный у енота список. Я ещё не была уверена в том, что получила врага. Что ж, теперь я точно знаю. Где-то в новом мире бродит смертельно обиженный на меня мужик. Нет, милый мой фамильяр, неправильно. Тогда что? Растерянно спросил енот и оглянулся на Кая, словно искал у него подсказку. Кай, закрой, пожалуйста, уши, попросила я сына. Тут немного взрослый разговор, хорошо? Точнее, не взрослый. Я всего лишь планировала научить енота кое-чему нехорошему. Он взрослый, делает глупости, так что ему это будет важно и полезно знать. А вот моему сыну определенно не стоит. Он слишком хороший ребенок для таких вещей. Кай наблюдал за нашей с енотом перепалкой с огромным интересом. Он-то прекрасно знал, какая я, когда злюсь. И разумеется, что я никогда не подниму посох на кого-то настолько маленького и беззащитного. хоть и редкостно вредительного. Но вот попугать могу с лёгкостью, чтобы усвоил кое-какие вещи на будущее. Поэтому он без малейших колебаний послушался меня. «Хорошо, надолго мне уши закрывать? Две минуты, пожалуйста». Попросила я, а потом, увидев, что Кай подошёл к окну, отвернулся, зажмурился и плотно прикрыл уши, чётко сказала еноту. «Когда творишь такие пакости, делай это так, чтобы никто не догадался. Понял? Х -х, хозяйка! Ох!» Кажется, я вогнала в шок амбициозного енота. Но не только ему меня удивлять. Не смей оставлять улики, надпись улики, разбор вещей улики. Если хочешь кому-то сделать пакость, будь добр, сделай так, чтобы никто в этом мире не понял, что это ты. Хорошо? Мне в следующий раз лучше эти вещи закопать? Робко уточнил енот. Если ты сможешь сделать так, чтобы никто их не нашел, а хозяин вещей не вычислил ни тебя, ни меня, ни кого-то из нашего окружения, то закапывай. «Понял, хозяйка!» «Что?» «Мам, я открываю уши», — предупредил меня Кай, тут же поворачиваясь в нашу сторону. Енот, который после своих последних слов смотрел на меня с приоткрытым ртом, вдруг спрыгнул на пол и начал кататься туда-сюда, от входной двери к окну и обратно. «Мам, что с ним? Ты его слишком сильно напугала?» обеспокоенно спросил Кай. «Вроде бы нет», — растерялась я, тут же заставляя свой посох исчезнуть. но хоть чему-то я научилась». «Енот, ты как? Ты в порядке, енот?» «Я как? Я в восторге, хозяйка вы обалденная!» Сказал енот, продолжая кататься по полу, судя по всему, от радости и этого самого восторга. «Хозяйка из хозяек! Твои слова такие мудрые, такие прозорливые! Мне стыдно, что я сам до этого не догадался! Может, и потрясающе, но до сих пор не представляем, что нам будет за твое отмщение. кай Не знаешь, чем обернется творчество Инота для нас? спросила я у сына. Тот отрицательно помотал головой. Без понятия. Я никогда такого не делал, так что не знаю, что будет. Спроси обязательно у Итона. Обычно за разрушение чужого имущества платится штраф. Но у тебя ситуация чуть сложнее. Если я правильно понял, то тот мужик тебе угрожал. Так что возможно и ничего не будет. Хорошо, обязательно спрошу, сказала я. Мы сейчас спускаемся вниз? Ага, пойдём чего-то. «Я, кстати, выполняю твою просьбу. Можешь спросить у Энри». «Какую просьбу? Ем кашу по утрам. Энри мне постоянно ее готовит», — улыбнулся Кай. А я не сдержалась и растрепала его волосы. Все равно у него на голове бардак, быстрее причешется. «А зубы чистишь?» — строго спросила я. «Заклинание очищения», — сказал Кай. «Тут не существует ни пасты, ни зубной щетки. Ты просто используешь заклинание, и уже чистенький, с ног до головы». «Тут нет ванных и душа?» — с ужасом спросила я. — Есть, но больше для удовольствия, — ответил Кай, а потом повернулся к еноту и сказал. — Эй, мы уходим, ты тут останешься. — Мам, дай ему имя, а? А то как-то неудобно общаться. — Имя? — Сложный вопрос, — вздохнула я. — Почему? — удивился Кай. — Пока на ум приходят только очень ехидные слова, — шепотом ответила я, а потом, чтобы не обидеть енота, громче добавила. — Над такой важной вещью надо обязательно тщательно подумать. Я очень рассчитывала, что смогу с утра ещё немного поговорить с Каем, но, увы. Во время еды он был не очень разговорчив, да и его нервозность мне не нравилась. Он пытался её скрыть, но кое-какие привычки — дёрганье кончиков волос, потирание ложки между большим и указательным пальцем — выдавали с головой. За четыре года могло многое произойти, но я знала характер своего ребёнка. Кай смелый, упорный и, на удивление, самостоятельный. В принципе, дети, которые тяжело болеют, взрослеют намного быстрее сверстников. Что заставляло его волноваться? Приют — это всего лишь обычное учреждение. Кай в свои восемь таких навидался. Сходить туда формальность, если я правильно поняла. Так почему Кай оказался таким обеспокоенным? И почему не позволял пойти ни мне, ни Итану? С этими тяжелыми мыслями я принялась за еду. Мы с сыном успели съесть наш завтрак, на удивление вкусную кашу на молоке, как в столовую зашел итон После чего всё закрутилось с дикой скоростью. Кай запихнул в себя остатки завтрака, оттащил Итана в сторону и начал что-то ему втолковывать, на что тот лишь послушно кивал. Я слышала лишь то, что теперь итон отвечает за меня головой и остальными ценными частями тела. «Удачи в дороге!» Я только успела пожелать Каю, прежде чем он, махнув рукой на прощание, оставил нас с Итаном вдвоём на первом этаже гостиницы. Итан присел за столик, открыл книгу и начал читать. Что ж, спасибо ему, что терпеливо позволил мне закончить завтрак. Как только я доела, то книга из рук фея сразу же исчезла. Только после этого я пристально посмотрела на Айтана. Он ответил мне не менее пристальным взглядом, и я предвкушающе улыбнулась. «Ммм, Киара, позвольте спросить. Давайте перейдем на «ты», — попросила я, не прекращая улыбаться ценному источнику информации о прошлом моего сына. Перед тем, как его расспросить, нужно хотя бы установить не такие формальные отношения. В конце концов, мужчина, который по какой-то причине заботился о моём сыне, заслуживает самого хорошего, самого дружеского отношения. Да и об Итане неплохо узнать хоть что-то. Нам ещё не раз пересекаться, судя по всему. Можно. Послушай, Кера, давай обойдёмся тогда без лишних расшаркиваний. Не надо мне улыбаться так, словно на моё предложение о замужестве ты ответила бы категоричным «да». Я и не пыталась. Растерянно сказала я, посчитав, что Итан шутит. «Следующий раз, когда будешь так не пытаться, с долей ехидства, — сказал Итан, — посмотри на себя в зеркало. И не удивляйся, если получишь еще пару предложений руки и сердца. но ну, уж совсем не из-за инвентаря и класса». Хотела я узнать что-то про Итана? Узнала. Комплименты у него выходят заковыристые, но приятные. Я, конечно, знала, что выгляжу чуть моложе своих 35, но не настолько же, чтобы получать по предложению каждый день. Ладно, если ты не хочешь лишних расшаркиваний, скажу прямо. Вздохнула я. Мне нужно узнать о прошлом моего сына. Что именно? Уточнил Итан, а потом предложил. Давай-ка все-таки выйдем отсюда и поговорим на улице. С утра там малолюдно, заодно я познакомлю тебя с городом. Лучше все-таки с тем, как тут жилось моему сыну без меня, а с остальным успеется. Пробормотала я, но меня услышали. Все потом. Прошу свежий воздух. Итан услужливо распахнул входную дверь, позволив мне первый пройти. На улице и впрямь практически никого не было. Милый и уютный город с не менее уютными домиками и разными высаженными цветочками. Жаль, я вчера вечером это не рассмотрела. Мы с Итаном прошли прямо по мощенной камням центральной дороги. «Уже можем поговорить?» — уточнила я. «Конечно. Что тебя интересует?» По правде говоря, всё. Я слишком много пропустила в жизни своего сына. Я улыбнулась, но была уверена, что эта улыбка совсем некрасивая, а наверняка самая жалкая в моей жизни. Да Кай что-то упорно от меня скрывает, но я не могу понять, что. Мне неспокойно. А нужно, — спросил Этон, — знать то, что он от тебя скрывает? Я нахмурилась. Хороший вопрос. Конечно, я прибыла только-только, мало понимала. Но моё материнское сердце в упор мне твердило, что с поведением Кая что-то не так. И это не шутливая попытка скрыть какую-нибудь глупость, это что-то серьёзное. Нужно — ответила я, глядя Итану в глаза. — Если потребуется, то я не покажу ему, что знаю что-то. Но в случае, если ему будет нужна помощь, я хотя бы буду готова. Поэтому, итон пожалуйста, скажи мне, почему Кай покинул приют так рано. Мне кажется, что это ненормально. В моём мире мне гарантировали, что он спокойно сможет жить в приюте до совершеннолетия, не испытывая проблем с едой, деньгами и учёбой. — Да, — ответил итон Обычно в приютах живут до 18 редко до 16 лет. а только потом отправляются в свободное плавание. «Тогда почему Кай решил уйти?» — встревоженно спросила я. «Какие у него были причины?» Ответ Итана оказался слишком неожиданным. «Я не знаю, Кьяра. Я спрашивал, но он мне ничего не рассказал. А в тот момент, когда это случилось, мы еще не так хорошо ладили, чтобы я посмел разузнавать о чем-то или проводить расследование. Тогда можешь и рассказать мне все, что знаешь об этом приюте».